Глава первая. Немрут встретил меня суетой и запахом роз. Они цвели повсюду, вместе с морским бризом создавая неповторимый аромат. Выйдя из дирижанса, я с наслаждением подставила лицо солнечным лучам, убирая в себя их тепло. После холодных ветров, дующих северных гор, ощущение тепла было сродним блаженству. «Эй! Остальным-то дайте выйти!» Меня неучтиво толкнули в спину. Пошнотелая гномиха начала операции из экипажа. Я скрижетнула зубами, огонь вспыхнул на пальцах, и я поспешно сжала кулак. Во время путешествия магический резерв восполнился. Не стоило тратить драгоценную силу на грубиянку. Да и привлекать к себе ненужное внимание не хотелось. Департамент магического контроля тщательно следил за использованием магии, особенно в столице. Поэтому мне и пришлось трястись в пропахшем луком и дешевыми духами дилижансе вместо того, чтобы отправиться домой портал. К тому же следовало убедиться, что на меня не объявили в розыск. Хозяин номера, если он действительно служил в департаменте, вполне мог отомстить мне. Слишком непочтительная с ним обошлась. Но, по всей видимости, он предпочел забыть нашу встречу. Или не хотел выставлять себя посмешищем. Мужчины ведь щепетильны в вопросах чести. Самое плохое, что в номере у незнакомца остались мои вещи. Я вспомнила об этом, когда очутилась на лесной поляне в одном белье, лязгая зубами от холода. Пришлось спешно открывать второй портал, на этот раз точными координатами, а потом брести по едва заметной тропинке к древним холмам, в одном из которых находилось мое убежище, предназначенное специально для таких случаев. Деньги, запасная одежда, несколько париков, документы. Оставалось только дождаться утра и спуститься к одной из деревень, придумав душещипательную историю про жестокого опекуна, который позарился на мое преданное и от которого я сбежала по пути в грэн грин Подобными историями кишели любовные романы, и крестьянки охотно принимали их за чистую монету. На этот раз гостеприимные хозяева расчувствовались до того, что отвезли меня в ближайший город. Плату брать не стали, и мне пришлось кратко положить несколько монет на сиденье, прикрыв их иллюзией. На постоялом дворе я представилась гувернанткой, отправившейся наниматься на работу в одной из дальних имений чем снискало сочувствие хозяев. Слухи о капризном отпрыске ходили по всей округе. Я знала это, как и фамилию моих нанимателей. Поэтому никого не удивило, когда утром, пролистав газеты, я сообщила, что, пожалуй, не готова быть гувернанткой такого ребенка и села в дилижанс, направлявшийся в столицу. Рисковать и покупать доступ в стационарный портал я не стала. Там сканировали магическую ауру, а оставлять лишних следов не хотелось. И так отличилось по полной. К тому же путешествие давало возможность еще раз убедиться в том, что меня не ищут стражи правопорядка. Во всяком случае, в официальных сводках, развешенных на каждом постоялом дворе, я не значилась. Устав от бесконечной тряски, я решила не нанимать извозчика, а пройтись пешком наслаждаясь суетой, царившей на улицах. Грохот колес экипажей, громкие голоса газетчиков, споры уличных торговцев, визгливый смех прислуги. После мрачных северных улиц для меня это было слаще любой музыки. Музыка, кстати, тоже была. У подъезда театра стояли фигуры в одинаковых черных костюмах. Два орка со скрипками, гном с огромной виолончелью, высокая женщина с сальтом. Все настраивали свои инструменты под заинтересованными взглядами зевак. Дождавшись, пока народу будет побольше, гном подмигнул слушателям и взмахнул смычком. Веселая музыка Южан разнеслась по улице, эхом отражаясь от стен домов. В одном из них демонстративно захлопнулись рамы, стекла дзынькнули, органично вплетаясь в музыку. Из-за спин музыкантов вышла эльфийка в алом платье И запела. Голос завораживал. «Это же Иринель! Благоковейно прошептал кто-то из первых рядов. Эльфийка кокетливо улыбнулась, музыканты заиграли более вдохновленно, шляпу посыпались монеты. Я не стала проталкиваться среди зевак, просто привстала на цыпочки, помахала музыкантам рукой, дождалась ответного взмаха смычком от альтистки и направилась дальше. С ансамблем Карелли можно было встретиться и позже. Вдоволь нагулявшись по узким улочкам старого города, я направилась в квартиру, которую снимала недалеко от квартала аристократических особняков. Небольшая по площади, она обходилась мне в значительную сумму, но зато я экономила на извозчике, предпочитая ходить по центру пешком. Для девочки... Выросший в глухой северной провинции, огромный Немрут до сих пор представлялся городом чудес. Огромный комок шерсти бросился мне под ноги, как только я переступила порог. «Пабло!» — охнул я, с трудом удерживая равновесие. «Нельзя же так!» Рыжелис фыркнул и обдал мне презрительным взглядом своих золотисто-зеленых глаз. Я погладила его, любуясь, как ко мне на руку перетекает огненные искры магии. Пабло был фамильяром. Бабушка подарила мне лисенка, когда узнала, что я поступила в Немрудскую академию магии. Изначально его звали Пуэбло Арчанта. но в силу гадкого характера он превратился в Пуэбло, а потом и в Пабло, которого порой хотелось назвать созвучным именем «Похож». «Что так долго?» Нысокий эльф замер в дверях. Его волосы цвета льна не спадали по плечам, а огромные миндалевидные голубые глаза смотрели на меня с презрением. Справедливости ради стоит заметить, что мой друг смотрел так всегда и на всех. «Привет, Мелл!» Я отодвинула Лиса в сторону. «Я и не думала, что ты беспокоишься». «Я не беспокоюсь» холодно сообщил мне Мирандрель Гебель Тарантунель. «Я в ярости. Ты обещала обернуться за два дня. а Оставила наедине с этим рыжим чудовищем на три». Я взглянула на Пабло. Обернув лапы хвостом, он сидел у стенки и преданно смотрел на меня. «И что ты натворил?» поинтересовалась его фамильяра. Лис насмешливо фыркнул. «Ничего!» Ответил вместо него Мэл. «Представляешь, я все три дня караулил этого паршивца, а он...» Эльф с ненавистью взглянул на Лиса. Тут демонстративно отвернулся, всем своим видом демонстрируя оскорбленное достоинство. «М -м, «Какая неприятность!» пробормотала я. «Ну, раз уж ничего не произошло, может быть, сваришь мне кофе?» Мэл поджал губы, но послушно направился на кухню, загрохотал посудой. Я потрепала лиса между ушами. «Ты был хорошим мальчиком!» Пабло тякнул и, дождавшись, пока я сниму плащ, повел в меня след за эльфом. В воздухе разливался аромат кофе. Я плюхнулась на стул, с наслаждением вытянула ноги. «Дом! Милый дом!» Беленые стены, яркие занавески на окнах, цветущие гортензии на подоконнике. Все еще негодующий мыл, поставил разноцветные кружки, разлил кофе, присел напротив меня. Тебе удалось? Конечно. Я выудила из-за корсажа небольшой пузырек с горного хрусталя и с гордостью продемонстрировала его другу глаза мало вспыхнули он жадно протянул руку к зелью, секрет изготовления которого предавался гномами рудокопами из уст в уста. Каждый год представители клана спускались с гор, чтобы при помощи зелья опоить очередную бестолковую деву и увести ее с собой в горы. Снадобье добавлялось в алкоголь, после нескольких глотков жертва утрачивала контроль над собой и к утру ничего не помнила. В этот момент гномы предъявляли подписанный контракт. Доказать что-либо было невозможно, поскольку никто не знал, какие ингредиенты входят в состав и следы какого воздействия надо искать в крови жертвы. Говорили, департамент магического контроля пытался ловить на живца, но только потерял троих агентов, один из которых был мужчина, переодетым в женское платье. Гномы ворчали, бухтели, но забрали и его. Поговаривали, что горе-агент пытался сбежать, разбрасывая вдоль дороги камушки. Не слишком умное решение на горных тропах. Что стало с ним в итоге? История умалчивает. В результате департамент назначил весомую награду за зелье. Это сподвигло меня поехать на север. Мел хищно рассматривал флакон. «Отнесешь его сегодня?» Нет. — покачала я головой. — Думаю, полезно будет сначала попытаться узнать состав. — Ты сможешь? — поинтересовался эльф. Его глаза плыхали жадным блеском. — Попытаться стоит. Прекрасно понимая характер моего напарника, я подозвала лиса и закрепила флакон на ошейнике. По огненной шерсти пробежали золотые искры. Мой фамильяр сожжет любого, кто пожелает украсть зелье. Мэлл шумно выдохнул и откинулся на спинку стула. «Ты уверена, что справишься одна?» Как можно более небрежно поинтересовался он. Я усмехнулась, прекрасно понимая, к чему идет разговор. «Реакция распада не слишком сложная. Должно получиться». Эльф поморщился, но сразу же слепительно улыбнулся. «Если вдруг не получится...» Я хмыкнула, чувствуя, что приятель всеми способами пытается напроситься в компанию, чтобы узнать формулу. Мэл и Академию закончил только потому, что я написала за него диплом, который он едва защитил. Не получится. Продам остатки зелья департаменту. Объем жидкости они не уточняли. Оборвала я и подошла к шкафу внимательно осматривая ряды разноцветных пузырьков на полках. Двух явно не хватало, а еще в трех зеле плескались на донышке, хотя до моего отъезда все склянки были полны. Я покосилась на эльфа, сидевшего с невозмутимым видом. Гадать, что он делал, я не стала, только поинтересовалась. «Ты же восстановишь мои запасы?» В отличие от меня, Мэл Академию закончил и работал там в должности младшего преподавателя кафедры зельеварения, что давало ему доступ к редким снадобьям. «Возможно», Эль скрестил руки на груди. «Ты же поделишься формулой?» «Возможно», передразнила я его. «Зависит от того, как ты собираешься ее использовать». «Продам сторонникам отделения Севера». Мыкнул, Мэл. — С тебя останется! — проворчала я, прекрасно зная, что ради лишней монеты эльф готов на все. Я даже пожалела, чтобы эйфория от приезда завела с приятелем разговор о формуле. С другой стороны, исследования займут несколько дней, а каждый раз придумывать уклончивое объяснение, почему я медлю с передачей зелья рудокопов в департаменту магического контроля, мне не хотелось. Эльф задумчиво смотрел на меня, теребя сережку кольцо в ухе. Я прищурилась. Что еще? То о чем? Он проподнял брови. Мэл, когда ты делаешь так, я скопировала его жест. Это означает, что ты думаешь, как рассказать мне о новом заказе. Я склонила голову, выжидающе смотря на приятеля. Он поморщился. «Раз уж ты такая умная, тебе несложно будет сдать вступительные экзамены?» «Нет!» – оборвала я его. «Нет, нет и нет! Ни в коем случае! Ты же знаешь правила игры!» «Фейт!» Он умоляюще посмотрел на меня. Я выставила руку, давая понять, что уговоры бессмысленны. «Мел, когда ты пришел ко мне после защиты диплома, мы договорились, что я буду писать курсовые или сдавать промежуточные тесты, но не экзамены. «Тем более вступительные!» «Да?» — спокойно отозвался он. «В таком случае извини. Ингредиенты придется искать в другом месте». «Ты же сам все потратил!» — возмутилась я. Лис поддержал меня рычание. Я повернулась к фамильеру. «А ты куда смотрел?» Пабло обиженно отвернулся, а я вздохнула, пытаясь успокоиться. Фамильяр всегда исполнял мои приказы. А я приказала впустить эльфа. Мне и в голову не пришло, что он может покуситься на то, чего у него полно в лаборатории Академии. Я бросила взгляд на пустые склянки. Без нужных мне ингредиентов я не смогу разложить зелье родокопов на составляющие. Купить их для такой, как я, не представлялось возможным. При оплате необходимо было предъявить диплом зельевара. Я же могла похвастаться только приказом об отчислении с преддипломной практики. Сомнительное достижение. Наверняка внутренняя борьба отразилась на моем лице, потому что эльф криво усмехнулся. «Ну же, девушка!» Он намеренно перешел на северное наречие, заставляя меня недовольно поморщиться. «Так и быть, я не буду просить поделиться формулой этого зелья!» С твоей стороны это неслыханная щедрость, съязвила я, особенно после того, как ты израсходовал мои запасы. Они вернуться, как только ты положишь работу на экзаменационный стол. Это против моих принципов. Тебе не впервые жертвовать ими ради благой цели. И какой же, процедила я, не пытаясь скрыть, что слова эльфа меня задели. «Ты поможешь несчастному ребенку воплотить свою мечту в жизнь. И лишь у другого заслуженного шанса учиться в академии», возразила я. «Значит, этому другому надо было лучше готовиться», парировал эльф. Я покачала головой. Мэл, это... Он закатил глаза. «В общем, решай сама, девочка моя. Либо экзамен». И весь год я готов таскать тебе любые зелья из Академии, либо твоя никому не нужная честность. Почему не нужная? Потому что не ты, а кто-то другой. Он безразлично пожал плечами. Не вижу смысла терять заработок. Я пристально взглянула на него. Это кто-то из твоих друзей? Что? Кто поступает в Академию? Племянник одной высокопоставленной особы. Мол не стал скрывать. Очень высокопоставленный. Газетчики могут раздуть скандал из поступления, и нужно, чтобы к экзаменационной работе никто не мог придраться. Как я понимаю, это приказ Теоса. Сколько лет прошло, я все никак не могла спокойно произнести имя виновника моего отчисления с преддипломной практики. Скажем так, это пожелание его лучшего друга. Я присвистнула. Не иначе, как сам лорд-канцлер Нинывии пристраивает своего непутевого отпуска. Тогда действительно проще заработать, чем выказывать никому ненужную гордость. Сынок все равно поступит, а деньги мне нужны. Мел кивнул. Теперь ты понимаешь, что Академия должна быть вне подозрений. О да, саркастически отозвалась я. Как и сам ректор. Все еще не можешь простить ему ту историю? Из-за которой меня отчислили? А ты бы простил? Нет. Вот и я также. Я хищно прищурилась. Интересно, что будет, если меня поймают на подлоге? скандал, и ты попадешь в тюрьму за уже свидетельство против уважаемых лиц нашей страны. Слова прозвучали жестко. А с учетом того, что ты родилась на севере, канцлер вполне может настаивать, что ты мятежница. Поэтому рисковать не стоит. Да и оплата вполне приличная. Сколько? Он назвал сумму, Я с уважением посмотрела на приятеля. Мол, неплохо подготовился. На эти деньги можно спокойно прожить несколько месяцев. «Разумеется, я возьму комиссионные», — спохватился он. «Причем двойные», — пробормотала я, прекрасно понимая, что этот пройдуха своего не упустит. «Ладно, передай, что я согласна, но все расходы за счет нанимателя». «Договорились». Он достал из кармана куртки свиток, положил на стол, придавив увесистым кошелем. Вот экзаменационные вопросы и аванс. Остальное после приказа о зачислении. Канцлер надеется на стипендию для сына. Даже так? Я была потрясена подобной наглостью. Стипендии пересматривается каждую сессию поэтому нам выгодно не упустить постоянного клиента. Мне пора. До встречи. Он ушел, а я с отвращением посмотрела на свиток. Лис заворчал, выражая неодобрение. Да, мне тоже не нравится это. Но ты же понимаешь. вздохнула я, еще раз он уныло обозревая потери в шкафу с зельями. «Ну что мне стоило приказать тебе охранять зелья и не подпускать мыло сюда?» Фамильяр коротко тякнул, соглашаясь с моими словами.